Он думал о том, как мало радостей достается свету из-за этого мрачного благочиния. И что это за радости? Развлечения без наслаждения, увеселения без удовольствия, праздники без веселья, вступление без страсти. Иными словами, не загоревшиеся дрова в камине или остывший пепел без искорки пламени. Рафаэль поднял голову и увидел, что он один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 самопожертвование, простирающееся до того, чтобы из любви к больным играть с ними в висты и трик-трак, да никак не будь, а постоянно обыгрывая их. Господин маркиз, сказал он наконец в заключении беседы. Я могу вас сейчас порадовать. Теперь мне достаточно известны особенности вашего телосложения, и я утверждаю, что высоко талантливые парижские врачи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 очутиться в сырой земле. Вы поймете меня с полуслова, господин Маркиз. Химия доказала, что человеческое дыхание есть не что иное, как горение, сила которого зависит от нагнетания или разрежения горючего вещества, скопляющегося в организме, особому каждого индивидуума. У вас горючее вещество в изобилии. Вы, если можно так выразиться,